Эпиктет беседы Читает Алексей Воскобойников Книга первая Глава первая О том, что зависит от нас и что не зависит от нас Среди всех способностей вы не найдете ни одной другой, которая была бы в состоянии исследовать самое себя, стало быть, которая была бы в состоянии одобрять, или не одобрять. В какой лишь мере обладает возможностью исследования способность к грамоте? Лишь в той, чтобы распознать буквы. А способность к музыке? Лишь в той, чтобы распознать музыкальный звук. Так исследует ли какая-нибудь из них самое себя? Отнюдь. Вот когда ты пишешь что-то другу, то какие буквы нужны, способность к грамоте скажет. А следует ли писать другу или не следует писать – способность к грамоте не скажет. Также и способность к музыке. Относительно музыкальных звуков – а следует ли петь сейчас и играть на кефаре или не следует ни петь, не играть на кефаре – она не скажет. Какая же способность скажет – та, которая исследует и самою себя, и всё остальное. А какая это? Способность разума. Только она одна получена нами, постигающей как самое себя, свою сущность, свои возможности, свою ценность, так и все остальные способности. В самом деле, что иное говорит, что золото прекрасно? Ведь само оно не говорит? Ясно, что это говорит способность пользоваться представлениями. Что иное различает способность к музыке, способность к грамоте, Остальные способности одобряет пользование ими и указывает своевременность. Ни иное. Так вот, как и стоило того, боги сделали зависящим от нас только самое лучшее из всего и главенствующее правильное пользование представлениями, а все остальное независящим от нас. Потому ли, что они не хотели? Я думаю, что если бы они могли Они бы и все то предоставили в наше распоряжение. Но они никак не могли. В самом деле, поскольку мы находимся на Земле и связаны таким телом и таким окружающим обществом, как было бы возможно, чтобы мы в этом не испытывали препятствий со стороны всего того, что относится к внешнему миру. А что говорит Зевс? «Эпиктет! Если бы было возможно...»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 Способность пользоваться представлениями, заботясь о которой и полагая в которой все свое, ты никогда не будешь испытывать помех, никогда не будешь испытывать препятствий, не будешь стенать, не будешь жаловаться, не будешь льстить никому. Что же, разве этого, по-твоему, мало? Ни в коем случае. Так ты довольствуешься этим? Я молю богов об этом. Но в действительности, несмотря на то, что в нашей возможности заботиться только об одном и привязываться только к одному, мы предпочитаем заботиться о многом и быть привязанными ко многому, к телу, имуществу, брату, другу, чаду, рабу. И поскольку мы привязаны ко многому, то нас все это обременяет и отвлекает. Поэтому, если плыть невозможно, Мы сидим терзаясь и беспрестанно выглядываем. Какой дует ветер? Борей. Какое нам дело до него? Когда подует зефир? Когда будет угодно ему, милейший, или эолу? Не тебя ведь Бог сделал распорядителем ветров, а эола. Борей — северный ветер. Зефир — западный ветер. Эол? Бог ветров. Как же быть? Получше устраивать то, что зависит от нас, а всем остальным пользоваться так, как оно есть по своей природе. Как же оно есть по своей природе? Как хочет Бог. Значит, чтобы сейчас отрубили голову только мне. Что же, ты хотел бы, чтобы отрубили всем к твоему утешению? Не хочешь ли ты подставить голову так, как какой-нибудь латеран в Риме, которого Нерон велел обезглавить. Плавтий Латеран. Сенатор, участник неудачного заговора Пессона против Нерона, 65-й год нашей эры, казнен в том же году. Он подставил голову, ему нанесли удар, и так как удар сам оказался слабым, он чуть сжался и снова подставил ее. А еще раньше, когда явился Эпофродит и стал расспрашивать его о причине столкновения, он ответил, «Если я захочу сказать, то я скажу твоему господину». Эпофродит – могущественный вольноотпущенник Нерона. Эпиктет в молодости был рабом этого Эпофродита. Чем же следует руководствоваться в таких вещах? Да чем иным, как не знанием того, что мое и что не мое, что в моей возможности и что не в моей возможности? Я должен умереть. Так разве вместе с тем и стенать? Быть закованным. Разве вместе с тем и скорбеть? Быть изгнанным. Так разве кто-нибудь мешает мне вместе с тем смеяться, не паникать духом, благоденствовать? Открой тайну. Нет. Это ведь зависит от меня. Но я закую тебя. Человек, что ты говоришь? Меня! Ты закуешь мою ногу, а мою свободу воли и Зевс не может одолеть. Точное значение термина «свобода воли» в стоической философии неизвестно. В буквальном смысле это слово можно понимать или как предвыбор, или скорее как предпочтительный выбор. Его переводят по-разному – «свобода воли», «воля», «выбор» и другими описательными выражениями в зависимости от интерпретации. «Олдфазер» в своем издании «Эпиктета» в любовской серии переводит «нравственная воля». Очень многие возражают против перевода и понимания его как «свобода воли». «Суиле» в своем издании «Эпиктета», с которого сделан этот перевод. Переводит выражением «person moral» в его философском смысле, как оно определяется в словаре Лаланда. И сейчас обычно принимается этот перевод. У эпиктета свобода воли, человека, может быть правильной, и тогда человек добродетельный, и неправильный, и тогда человек порочный. Значение этого термина определяется главным образом по употреблению его, очень частому у эпиктета. Я брошу тебя в тюрьму. Бренное тело. Я обезглавлю тебя. Когда же я говорил тебе, что только моя голова неотрубаема? Вот к чему следовало бы приучать себя занимающимся философией. Вот о чем писать каждый день. Вот в чем упражняться. Тросей оговаривал, по мне лучше казнь сегодня, чем изгнание завтра. Публий Клодий Тросея Петт, сенатор, последователь стоической философии, находившийся в резкой оппозиции к Нерону, выражавшийся в молчаливом осуждении. В 66-м году нашей эры был приговорен к смерти. Что же ему сказал Руф? «Если ты выбираешь это как более тяжелое, что за глупый выбор? А если как более легкое, кто тебе дал выбирать? Не хочешь ли ты приучать себя довольствоваться тем, что дано? Гай Мусоний Руф, римский философ-стоик первого века нашей эры, учитель Эпиктета. В 65 году нашей эры, обвиненный в причастности к заговору Писона, он был изгнан на Геар. После низвержения Нерона вернулся из изгнания, но изгнан во второй раз Титом. затем опять вернулся в Рим. Мусоний Руф, насколько известно о нем, был, строго говоря, учителем стоической философии, как и Эпиктет. У него было очень много учеников, в числе которых были, кроме Эпиктета, Дион Хрисостом, Эфрат и другие. Что ведь поэтому говорил Агриппин? Квинт Поконий Агриппин Обвинявшийся вместе с Тросеей Петом и другими, был приговорен к изгнанию из Италии, после низвержения Нерона вернулся в Рим. «Сам я себе препятствий не создаю», — ему сообщают, — «тебя судят в Сенате». «Да будет судьба благосклонна!» Однако уже пять часов, а в этот час он по своему обыкновению упражнялся и затем обмывался холодной водой. Пойдем поупражняемся. Одиннадцать часов утра. Римляне день начинали считать с шести часов утра по современному счету. Когда он кончил упражняться, пришли и сказали ему «Ты осужден». «На изгнание», спрашивает он, «или на смерть». «На изгнание». «А имущество что?» «Не изъято». Позавтракаем, значит, в Ариции, Город на Апеевой дороге в 16 римских милях к юго-востоку от Рима. Очевидно, первая остановка выезжавших из Рима. Вот это и есть приучить себя к тому, к чему следует приучать себя. Сделать стремление и избегание неподвластным помехам и нетерпящим неудач. Я должен умереть. Если уже я умираю, а если через некоторое время сейчас я завтракаю, поскольку настал час завтрака, и вот тогда я умру. Как? Как подобает возвращающему чужое. Глава вторая. Как блюсти то, что к лицу во всем. Для существа обладающего разумом невыносимо только неразумное, а разумное выносимо. Побои не невыносимы по своей природе. Как это так? Смотри как. Лакедемоняне претерпевают бичевание, убежденные в том, что это разумно. Ежегодное бичевание мальчиков-спартиатов перед алтарем Артемиды Ортии предписывалось законами Ликурга для приучения к физической выносливости. Некоторые полагают, что первоначально этот обычай имел религиозное значение как замена человеческих жертвоприношений Артемиде. А повеситься – это не невыносимо? Во всяком случае, когда кто-то убежден в том, что это разумно, он идет и вешается. Словом, если мы обратим внимание, то найдем, что ничто так не удручает существо, обладающее разумом.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 Ведь кому-то одному кажется разумным подавать ночной горшок, поскольку он только то имеет в виду, что если не подаст, то получит побои и не получит еды, а если подаст, то не претерпит ничего сурового или тягостного. А кому-то другому не только самому подать кажется невыносимым, но и стерпеть, когда другой подает. Так вот, если ты меня спросишь, подавать ли мне горшок или нет? Я скажу тебе, что получить еду ценится больше, чем не получить. И быть выдранным ценится меньше, чем не быть выдранным. Так что, если ты меришь свое по этим меркам, иди подавай. Но это было бы несообразно со мной? В этом ты сам должен разбираться, не я. Потому что именно ты знаешь, сколько ты для себя стоишь и за сколько ты продаешь себя. Ведь одни продают по одной цене, другие по другой. Поэтому Агриппин Флору, раздумывавшему, следует ли выступить в зрелищах Нерона, чтобы и самому исполнить какую-то роль, сказал «Выступи». А когда тот спросил «Почему ты сам не выступаешь?», он ответил «Я и не думаю». В самом деле, раз человек раздумывает о таких вещах, сопоставляя и рассчитывая ценности того, Что относится к внешнему миру, значит он близок к людям, забывшим о своем лице. О чем ведь ты меня спрашиваешь? Смерть предпочтительнее или жизнь? Я отвечаю – жизнь. Страдание или удовольствие? Я отвечаю – удовольствие. Но если я не буду играть в трагедии, мне голову отрубят. Стало быть, иди и играй в трагедии. А я играть в трагедии не буду. «Почему?» «Потому что ты сам считаешь себя одним каким-то утком среди утков-туники». «Так что же?» «Тебе было надо думать о том, как бы тебе быть подобным остальным людям, точно таких же, как и уток, не хочет иметь ничего исключительного по сравнению с остальными утками. А я хочу быть пурпурной полосой, той небольшой и блистательной частью, благодаря которой и все остальное – Представляется великолепным и прекрасным. Имеется в виду пурпурная полоса туники итоги сенаторов и высших должностных лиц. Так что же ты мне говоришь? Уподобься большинству? Да как я тогда буду пурпурной полосой? Все это знал и Приск Гильвидий, и зная делал. Гай Гильвибий Приск. Старший, убежденный последователь стоической философии, зять Троссеи Пета, был изгнан Нероном в 66-м году, но возвращен из изгнания новым Принцепсом Гальбой в 68-м году. За свои резкие выступления против Веспасиана, пришедшего к власти в 69-м году, он был изгнан Веспасианом в ссылку, где и был убит по приказу Принцепса в 73-м или 74-м году. Правда, другой его приказ, отменявший этот, запоздал. Когда Веспасиан повелел ему, чтобы он не являлся в сенат, он ответил. «От тебя зависит не дозволить мне быть сенатором, но пока я буду им, я должен являться». «Ну, являйся», — говорит тот, — «но молчи, не запрашивай моего мнения, и я буду молчать». «Но я должен запросить мнение». «А я...» Сказать то, что представляется справедливым. Но если ты скажешь, я убью тебя, когда же я говорил тебе, что я бессмертен, и ты сделаешь то, что твое, и я то, что мое? Твое убить, мое умереть без трепета. Твое изгнать, мое отправиться без печали. Какую же пользу принес Приск-1? А какую пользу приносит пурпурная полоса Тоги? да какую иную, как не ту, что блистает на ней пурпурной полосой и для всего остального служит прекрасным примером. А другой, если бы при таких обстоятельствах Цезарь воспретил ему являться в Сенат, сказал бы «благодарю за то, что щадишь меня». Такому Цезарь и не стал бы запрещать являться, зная, что он или будет сидеть, как глиняный кувшин, или, если будет говорить, скажет то, что, как он знает, угодно Цезарю, и даже присовокупит к этому еще больше. Начиная с принципса Августа, 27-й год до нашей эры по 14 год нашей эры принципсы назывались и Цезарями. Так и один атлет, которому угрожала смерть, если он не даст отсечь себе срамную часть, когда пришел к нему брат, а был он философ, и сказал. «Ну, брат, что ты намерен делать? Отсечем эту часть и будем еще в гимнасии ходить». Не склонился, но стойко выдержал и умер. А когда кто-то спросил, как он сделал это, как атлет или как философ? «Как мужчина», — сказал он. Но мужчина, провозглашенный победителем на Олимпийских играх и состязавшихся в них. В таких местах проводивший свою жизнь — а не у Бата, умощавшийся. Бат, по-видимому, какой-то известный в то время учитель гимнастики. По надписям, известен один или два гладиатора с этим именем. В изданиях принята конъектура «Батон», но ни о нем, ни о Бате сведений нет. А другой бы даже голову дал себе отрубить, если бы мог жить без головы. Вот что такое. к лицу. Так это сильно в тех, кто привык сообразовываться с этим. Ну-ка, Эпиктет, обрейся. Если я философ, то я говорю, не обреюсь. Но я голову тебе снесу. Если для тебя лучше, снеси. Борода и потертый плащ, трибон, считались внешним отличием философов. кто то спросил «Как же каждому из нас осознавать то, что к лицу ему?» «А как бык?» – сказал он. «При нападении льва один осознает свою подготовленность и бросается вперед в защиту всего стада. Неясно ли, что сразу вместе с подготовленностью появляется и осознание ее? Стало быть, и всякий из нас, у кого будет такая подготовленность, непременно будет осознавать ее». а сразу вдруг быком не становятся как и благородным человеком нет нужно пройти суровую закалку подготовиться и не браться необдуманно за ничуть неподобающее только обдумай за сколько ты продаешь свою свободу воли человек во всяком случае не продавай ее дешево а великое и исключительное подобает пожалуй другим сократу и таким как он Почему же, если мы по природе рождены для этого, не все или немногие становятся такими? Разве кони все становятся быстроногими? Разве собаки все охотничьими? Что же, раз я не одаренный, значит мне из-за этого отказаться от заботы? Ни в коем случае. Эпиктет лучше Сократа не будет. Но если не хуже, этого мне достаточно. ведь я не буду и мелоном и все же я не оставляю без заботы свое тело мелон знаменитый атлет и силач из кротона греческой колонии в южной италии живший в VI веке до нашей эры не буду и Крёзом, и все же не оставляю без заботы свое имущество словом Мы не отказываемся от заботы о чем бы то ни было из-за того, что не надеемся достичь вершины. Глава третья. К каким можно прийти следствием, исходя из того, что Бог – Отец людей? Если бы люди могли усвоить себе по достоинству это мнение, что мы рождены Богом, все как имеющие главное значение, и что Бог – Отец и людей, и богов, то я думаю, что в их мыслях о себе – не было бы ничего неблагородного и низкого, то есть в противоположность животным, которые не наделены разумом и созданы в услужение человеку. Очень часто употребляемое у эпиктета слово «переведенное, имеющее главное значение» и «наречие» означает главную сущность вещей по отношению к их остальным сторонам или к остальным вещам. Человек это – имеющее главное значение по отношению к остальным живым существам и вещам. Но у самого по себе человека имеющее главное значение – это разум по отношению к его бренному телу, не имеющему никакой ценности. Но нет! Если усыновит тебя Цезарь, то никто не выдержит твоего высокомерного взгляда. А если ты узнаешь, что ты сын Зевса, Разве ты не преисполнишься гордости? Однако этого мы не делаем, но поскольку в рождении нашем смешаны две эти сущности, тело, что представляет в нас общность с животными, и разум, и мысль, что представляет в нас общность с богами, то одни склоняются к тому родству, несчастному и мертвому, а лишь немногие к божественному и блаженному. Стало быть, поскольку всякий неизбежно относится ко всему, В соответствии с принятым и мнением о том, у тех немногих, которые считают себя рожденными для честности, для совести, для верного пользования представлениями, нет в мыслях о себе ничего низкого и неблагородного, а у большинства наоборот. «Да что я такое? Несчастный человечишка! Да жалкая моя бренная плоть!» «Она действительно жалкая!» но у тебя есть нечто и лучше бренной плоти. Так что же ты, оставив то, прилип к ней? Из-за этого родства, склоняясь к нему, одни из нас становятся подобными волкам, бесчестными, коварными, вредными, другие подобными львам, дикими, хищными, свирепыми, а большинство из нас — лисицами, и сколько не есть среди животных несчастными тварями. В самом деле, что такое хулящий и злонавный человек, как не лисица или какая-нибудь другая более несчастная и низкая тварь. Так смотрите же, остерегаетесь оказаться какой-нибудь из этих несчастных тварей. Глава 4. О совершенствовании. Совершенствующиеся, научившись у философов тому, что стремление бывает к благу, А избегание по отношению к злу, да еще научившись тому, что благоденствие и неподверженность страстям достигаются человеком только тогда, когда в стремлении он не станет терпеть неуспеха, а в избегании не станет терпеть неудачи, стремление подавляя в себе вовсе и откладывает до другого времени, а избеганием пользуется только по отношению к тому, что зависит от свободы воли. По-видимому, совершенствующимися назывались старшие ученики, проходившие завершающий этап обучения, и, вероятно, именно им учитель поручал вести занятия с начинающими учениками, как аудиторы в духовных училищах России. Ведь если он станет избегать чего-то того, что не зависит от свободы воли, он знает, что когда-то в чем-то потерпит неудачу, вопреки своему избеганию, и будет несчастен. Но если назначение добродетели заключается в том, чтобы привести к счастью, к неподверженности страстям и к благоденствию, то непременно и совершенствование в продвижении к ней есть совершенствование в продвижении к каждому из этих состояний. Ведь всегда к чему бы решительно не приводило совершенство в чем-то, совершенствование есть приближение к тому. Так как же добродетель мы признаем чем-то таким, а совершенствование ищем и показываем в ином? Что есть дело добродетели? Благоденствие. Так тоже совершенствуется. Прочитавший уйму сочинений Хрисиппа? Хрисип из Сол. В Киликии, области Малой Азии. Выдающийся философ древней Стои, ученик Леанта. после смерти которого стал главой школы. Хрисип был выдающимся логиком, и стоическая логика в своих достижениях обязана главным образом ему, поэтому Хрисиппа считали вторым основателем Стои. «Если бы не было Хрисиппа, не было бы Стои», передает Диоген Лаерцкий. Ему приписывалось больше 700 книг. Неужели добродетель заключается в том, чтобы постичь Хрисиппа. Ведь если она заключается в этом, то, соответственно, совершенствование заключается ни в чем ином, как в том, чтобы постигать уйму сочинений Хрисиппа. Но в действительности мы признаем, что добродетель приводит к чему-то одному, а приближение, то есть совершенствование, заявляем мы, к иному. Он, говорит, уже и самостоятельно может читать Хрисиппа. красно Клянусь богами, совершенствуешься ты, человек. Какое совершенствование? Что ты потешаешься над ним? А что ты уводишь его от осознания своих зол? Не хочешь ли ты показать ему дело добродетели, чтобы он узнал, где ему искать совершенствование? Там ищи его, несчастный, где твое дело? А где твое дело? В стремлении и избегании, чтобы ты был не терпящим, не успехов, и не терпящим неудач, во влечениях и невлечениях, чтобы ты был не совершающим ошибок, в согласии и воздерживании от суждения, чтобы ты был не впадающим в заблуждение. А первые вопросы – суть первые и необходимейшие. По всей видимости, первые два вопроса. Первый вопрос – это вопрос о стремлениях и избеганиях. Второй – о влечениях и невлечениях. Третий – о согласиях. В этих вопросах нужно развиваться, чтобы стать совершенным человеком, мудрецом. Если же того, чтобы быть нетерпящим неудач, ты ищешь, и сокрушаясь, совершенствуешься ли ты как-то? Так вот, ты здесь покажи мне свое совершенствование. А то как если бы я разговаривал с атлетом. Покажи мне плечи, а он бы на это... Посмотри на мои гири. Смотри сам со своими гирями. Я хочу увидеть воплощение действия гирь. Возьми сочинение о влечении и узнай, как я прочитал его. Рабское ты существо. Не это я ищу, а как ты влечешься и не влечешься, как ты стремишься и избегаешь, как ты намереваешься, ставишь перед собой цели и подготавливаешься, согласно ли природе или не согласно Ведь если согласна, это мне и показывай, и я скажу тебе, что ты совершенствуешься. А если не согласна, иди и не только истолковывай книги, но и сам пиши такие же. И какая тебе польза? Разве ты не знаешь, что вся книга стоит пять динариев? И истолковывающие ее думают, что он стоит больше пяти динариев. Так вот, никогда не ищите дело в одном, совершенствование в ином. Так где же совершенствование? Если кто из вас, отступив от всего относящегося к внешнему миру, обращен к своей свободе воли, тщательно и усердно работая над ней, так, чтобы в завершение сделать ее согласной природе, возвышенной, свободной, неподвластной помехам, неподвластной препятствиям, честной, совестливой, и если постиг, что жаждущий или избегающий независящего от него не может быть ни честным, ни свободным, но неизбежно должен и сам вовлекаться в превратности и метания вместе со всем тем, неизбежно должен и подчинить себя другим, могущим предоставлять все то или мешать достижению всего того, и, наконец, если, вставая с утра, соблюдает и хранит все это, моется, как человек честный, как человек совестливый, ест также, усердно работая над тем, что имеет главное значение во всяком предмете». как бегун занимается беговыми упражнениями, как занимающийся искусством владения голосом занимается голосовыми упражнениями, вот тот и есть поистине совершенствующийся, и тот не напрасно уехал из дому. А если все его усилия направлены к овладению содержанием книг, и он усердно работает над этим и уехал из дому за этим, я говорю ему, чтобы он тут же отправлялся домой и не забрасывал свои тамошние дела. ведь то зачем он уехал из дому не имеет никакого значения но значение имеет вот что приучать себя устранить из своей жизни сокрушения и стенания эти огоре мне и несчастные злополучие и несчастье и постичь что такое смерть что такое изгнание что такое тюрьма что такое цикута соком цикуты ядовитого травянистого растения семейства зонтичных, в Афинах отравляли приговоренных к смерти. К этому виду казни был приговорен Сократ в 399 году до нашей эры которого и имеет здесь в виду Эпиктет. «Что бы мочь говорить в тюрьме? Дорогой Критон, если так угодно богам, пусть так будет, а не «Несчастный старик», «Для этого ли уберег я свои седины?» Слова Сократа притону в тюрьме, где Сократ содержался в ожидании смертной казни. «Кто говорит это? Думаете, что я назову вам какого-нибудь бесславного и низкого? Приам этого не говорит? Эдип не говорит? А сколько что ни на есть царей говорят? Ведь что такое трагедии, как не страсти людей, дорожащих тем, что относятся к внешнему миру, показываемое стихотворным размером трагедии. Если бы к тому постижению, что все, относящееся к внешнему миру и не зависящее от свободы воли, не касается нас, необходимо было прийти путем заблуждения, я хотел бы это заблуждение, благодаря которому я мог бы жить в благоденствии и невозмутимости, а вы смотрите сами, что вы хотите. Что же нам предлагает Хрисип? «Для того, чтобы ты узнал, — говорит он, — что не ложно все то, благодаря чему достигается благоденствие и неподверженность страстям, возьми мои книги, и ты узнаешь, что истинно и природе согласно все то, что делает меня неподверженным страстям. О великое счастье! О великий благодетель, указывающий путь! И вот Триптолему, — Все люди воздвигли святилища и алтари за то, что Он дал нам возделываемые средства пропитания, а нашедшему истину, осветившему и распространившему ее среди всех людей, не истину, касающуюся просто жизни, а истину, ведущую к счастливой жизни, кто из вас за это воздвиг алтарь или храм, или посвятил статую, или воздает за это благоговейные почести Богу? Триптолем – мифический царь Элевсина, города около Афин. Богиня земли Деметра дала ему семена пшеницы, и он, изобретя плуг, по велению Деметры, научил людей земледелию. За то, что боги дали нам виноград или пшеницу, мы совершаем им жертвоприношения а за то, что они произвели в человеческом мысли такой плод, посредством которого хотели показать нам истину о счастье, Не будем мы благодарными Богу. Глава пятая. Против академиков. Академики, платоники, последователи школы Платона, Академии, основанной им около 385 года до нашей эры, в Академии, здесь критика Эпиктета направлена не против академиков вообще, а против скептицизма в Средней и Новой Академии. Хронологические рамки в периодизации Академии на древнюю, среднюю и новую, а также позднюю устанавливаются по-разному. Скептическое направление в Академии начинается с Аркесилая, 315-240 годы до нашей эры, которого относят к средней Академии, а особенное развитие получила у Корниада, 214-129 годы до нашей эры, которого считают основателем новой академии. Академики пришли к скептицизму в результате полемики с догматическими учениями других философских школ, особенно стоической, и под влиянием скептической школы Перрона. Но скепсис академиков отличался от скепсиса перроников признаванием вероятности относительного критерия истины, достаточного для практической жизни. Позднее академики Антиох из Аскалона, 1 век до нашей эры отступают от скептицизма, сближаясь с перепатетиками школы Аристотеля и стоиками. Если кто-то, говорит он, упорно отрицает совершенно явное, то против него нелегко найти довод, которым можно было бы переубедить его. И это происходит не от его силы и не от бессилия доказывающего, Но когда он окаменел во внушенном ему заблуждении, как еще можно воздействовать на него доводом? А окаменение бывает двоякое. Окаменение мыслительности и окаменение внушаемости, когда кто-то упрямо не признает очевидное и не отступает от противоречивого. Однако мы в большинстве своем «страшимся телесного омертвения» и на все готовы ради того, чтобы не оказаться в таком состоянии, а до омертвения души нам нет никакого дела. И клянусь Зевсом, что касается самой души, если кто-то находится в таком состоянии, что ничего не понимает и не уразумевает ничего, мы считаем, что и он в плохом состоянии. А если омертвеет чья-то внушаемость и совестливость, мы это еще и силой называем. Очевидно ли тебе, что ты бодрствуешь? «Нет», — говорит, — «ведь не очевидно мне это и тогда, когда во сне мне представляется, что я бодрствую». «Так значит, это представление ничем не отличается от того». «Ничем». «Я еще с ним разговариваю?» «Да какой огонь или какое железо применить мне к нему, чтобы он почувствовал, что омертвел?» «Чувствуя, он притворяется, что не чувствует». Он еще хуже мертвеца. Тот не видит противоречия. Он в плохом состоянии. Этот, видя, не движется и не совершенствуется. Он в еще более несчастном состоянии. У него отсечена совестливость и внушаемость, а способность разума не отсечена, но одичала. Это мне назвать силой? Ни в коем случае. Разве только если называть силой и свойства распутников открыто делать и говорить все, что взбредет им в голову. Глава 6. О промысле По всему происходящему в мироздании легко восхвалить промысл, если в ком есть два эти свойства — способность уяснять все происшедшее с каждым и чувство благодарности. Иначе один — не увидит полезности всего происшедшего, а другой не будет благодарным за все это, даже если увидит. Если бы Бог цвета создал, а способность видеть их не создал бы, какая в этом была бы польза? Совершенно никакой. Но если бы наоборот эту способность Он создал, а все существующее создал бы недоступным этой способности видеть, и так какая была бы польза? Совершенно никакой. А что, если бы и то, и другое он создал, а свет не создал бы? И так не было бы никакой пользы. Кто же тот, приспособивший это к тому и то к этому? А кто тот, приспособивший меч к ножным и ножна к мечу? Никто? Да ведь по самому устройству изделий мы обыкновенно заявляем, что это, несомненно, творение какого-то мастера, а не необдуманно устроенное. Так неужели каждая из них обнаруживает мастера, а зримое, зрение, свет не обнаруживает? А мужской пол и женский пол, их взаимное влечение к соитию и способность пользоваться частями, устроенными для этого, все это тоже не обнаруживает мастера? Но это-то ладно. А вот такое устройство мышления, благодаря которому мы, воспринимая чувственные предметы, Не просто получаем отпечатки их, производимые ими, но и отбираем что-то, отнимаем, добавляем, составляем то-то и то-то посредством их и, клянусь Зевсом, переходим от одного к другому, каким-нибудь образом близкому. Разве и этого недостаточно, чтобы побудить некоторых, не колеблясь, признать мастера? Или пусть они растолкуют нам, что такое то, создающее все это, или каким образом, возможно, чтобы все это столь поразительное и мастерское происходило не вследствие обдуманности, само собой. Что же, только ли по отношению к нам происходит это? Многое только по отношению к нам, именно то, что исключительно нужно было существу, обладающему разумом, а многое ты найдешь общим для нас с существами, ненаделенными разумом. так разве и понимают происходящее они? Отнюдь. Ведь одно дело – пользование, другое дело – понимание. Они нужны были Богу как пользующиеся представлениями, а мы – как понимающие в пользовании. Поэтому для них достаточно есть, пить, спать, совокупляться и все прочее, что совершает по-своему каждая из них, а для нас, которых Он наделил и способностью понимания – этого уже недостаточно. Но если мы не будем поступать сообразно, порядком и соответственно природе и устройству каждого, то мы уже не достигнем своей цели. Ведь чьи устройства различны, различны и их дела и цели. Стало быть, чье устройство предназначено только для пользования, тому вполне достаточно пользоваться так или иначе, а чье и для понимания в пользовании, то если у него не будет и сообразности, тот никогда не достигнет своей цели. Какова же цель тех? Каждая из них он устраивает так, чтобы одно поедалось, другое служило в земледелии, то давало сыр, а иное для иной подобной надобности. Какая для всего этого надобность в том, чтобы понимать представления и мочь различать их? По всей видимости, эпиктет имеет в виду развлечение представлений постигающих и непостигающих. А человека он ввел созерцателем его и творений его, и не только созерцателем, но и истолкователем их. Поэтому постыдно человеку начинать и заканчивать там, где и существа, не наделенные разумом, но скорее отсюда следует начинать, а заканчивать на том, на чем закончила по отношению к нам и природа. А закончила она на созерцании, понимании и согласном с природой образе жизни. Смотрите же, как бы вы ни прожили до самой смерти, так и не став созерцателями всего этого. В Олимпию вы уезжаете, чтобы видеть творение Фидия, и каждый из вас считает несчастьем прожить до самой смерти так и не осмотрев все это. Это Зевс Олимпийский, знаменитая колоссальная хрисаэلفантинная из золотой слоновой кости культовая статуя Зевса в храме Зевса в Олимпии, созданная афинским скульптором Фидием в 50-х или 30-х годах V -го века до нашей эры, считавшаяся в античности одним из семи чудес света. А там откуда и уезжать не надо, где вы находитесь уже и присутствуете перед творениями У вас не будет страстного желания созерцать и постичь их. Стало быть, вы не осознаете ни кто вы такие, ни для чего рождены, ни что такое ток к созерцанию чего вы допущены. Но в жизни существуют всякие неприятности и трудности. А в Олимпии не существуют. Не страдаете вы от жары, не теснитесь, не кое-как моетесь, не мокнете, когда идет дождь. а шума и гамма и вообще всяких трудностей не натерпеваетесь? Но я думаю, что все это вы, сопоставляя с замечательностью зрелища, переносите и выдерживаете. Ну а способности такие вы не получили, благодаря которым можете переносить все случающееся. Величие Духа не получили? Мужество не получили? Стойкость не получили? Да какое еще дело мне, наделенному величием Духа, до всего того, что может выйти? Что лишит меня самообладания, или приведет в смятение, или что покажется мучительным? Разве я не стану пользоваться той способностью, которую я получил для этого, а стану сокрушаться и стенать по поводу того, что выходит? Да, но у меня текут сопли. Так для чего же у тебя руки, рабское ты существо? Не для того ли, чтобы ты и сморкался?» Так разве это разумно, что в мироздании существуют сопли? Да насколько лучше высморкаться тебе, чем винить? А то, чем, по-твоему, вышел бы Геракл, если бы не существовало такого льва, гидры, лани, вепря, всяких несправедливых и звероподобных людей, от которых он избавил и очистил землю? И что бы он делал, если бы ничего такого не существовало? Не ясно ли, что спал бы, закутавшись? Значит, прежде всего, он не стал бы Гераклом, дремля всю жизнь в такой неге и покое. Ну а если бы даже и стал, что толку было бы в нем? Какое применение нашли бы эти его руки и вообще вся его мощь, стойкость и благородство, если бы какие-нибудь такие обстоятельства и предметы не встряхнули его и не закалили упражнениями? Что же? Он сам должен был устраивать их себе и искать, откуда бы привести льва в свой край, вепря, гидру. Глупость это и безумие. Но существующие и обнаруженные, они оказались полезными к тому, чтобы показать и закалить упражнениями Геракла. Ну так вот и ты, осознав все это, взгляни на способности, которые у тебя есть, и разглядев их, скажи «Подавай теперь, Зевс, Какое хочешь обстоятельство? У меня есть подготовленность, данная мне от тебя, и возможности для того, чтобы украсить себя благодаря всему, что получается. Слово «обстоятельство» очень часто употребляется у эпиктета, как видно в значении «трудное», «тяжелое положение», «испытание» и тому подобное. Однако связь с обстоятельством сохраняется. Это одно из многочисленных сквозных слов, как бы слов-лейтмотивов в тексте и вообще в языке стоиков. Поэтому в переводе по возможности выбирается для них какое-то одно слово, часто в ущерб русской литературной речи, чтобы дать читателю представление об этом. Но нет! Вы сидите, трепеща в страхе, как бы ни случилось того-то, горюя, сокрушаясь и стеная, когда случается то-то. И вы еще вините богов. Действительно, Какое может быть иное следствие из такого неблагородства, как не нечестивость? А между тем, Бог-то не только дал нам эти способности, благодаря которым мы можем переносить все, что получается, не становясь от этого униженными и сломленными, но что было достойно доброго царя и поистине отца, дал нам это не под помехам, не под властным принуждениям, не под властным препятствием. сделал это целиком зависящим от нас, даже не оставив за собой никакой силы для того, чтобы помешать или воспрепятствовать. Имея все это свободным и своим, вы не пользуетесь им и даже не осознаете, что вы получили и от кого, но сидите, сокрушаясь стеная, одни слепо не видя самого подателя и не узнавая благодетеля, а другие по своему неблагородству, обращаясь к жалобам и обвинениям против Бога. А между тем, что касается величия духа и мужества, я докажу тебе, что у тебя есть для этого основания и подготовленность. Но вот какие у тебя основания для того, чтобы жаловаться и винить, докажи мне ты. Глава 7. О нужности изменяющихся, условных и тому подобных рассуждений. Логика стоиков, представляющая собой по существу математическую логику, пока еще недостаточно основательно изучена во всех деталях, в частности из-за отсутствия источников. Сохранились только фрагменты и сведения в передаче античных авторов. Хотя сейчас уже существует много исследований, посвященных специально логике стоиков, монографии, статьи. Большая заслуга в систематическом исследовании логики стоиков – принадлежит Мейтсу. Вопроса об изменяющихся высказываниях и изменяющихся рассуждениях касается Фреда. Фреда пишет, что стойки считали, что высказывания могут менять свое истинностное значение. Такие высказывания они называли изменяющимися. Автор отмечает, что сейчас это представляется может быть очень странным, но в античности это никем не оспаривалось. Изменение истинностного значения возможно благодаря тому или вследствие того, что условия истинности определены общим значением предложения и релевантными обстоятельствами своего выражения. Но не все эти обстоятельства относятся к тождеству высказывания. Если обстоятельства, которые относятся к условиям истинности, но не к тождеству высказывания, с течением времени изменяются – то и истинностное значение с течением времени может изменяться. Затем автор переходит к более подробному и конкретному объяснению. Изменяющиеся рассуждения по объяснению Фреде – это такие рассуждения или доказательства, в ходе которых на основании приведения доказательств изменяется истинностное значение одной предпосылки. Большинству и неведомо, что занятия изменяющимися, условными, а также приводящими к умозаключению путем вопросов и всеми вообще такого рода рассуждениями, касается надлежащего. Ведь мы ищем, как во всяком предмете, добродетельному человеку найти надлежащую в этом предмете линию поведения. Так вот, или пусть скажут, что мудрый человек не снизойдет до вопросов и ответов, или что, если и с не снизойдет, то ему не придется беспокоиться о том, как бы не вести себя в ходе вопросов и ответов необдуманно и как попало, а не принимающим ни того, ни другого из этих утверждений, необходимо признать, что следует заниматься каким-то рассмотрением той топики, к которой главным образом относятся вопросы и ответы. Ведь что требуется в рассуждении? Устанавливать истинное, отвергать ложное, воздерживаться от суждения при неясном. Так достаточно ли усвоить только это? «Достаточно», — говорит. Так значит, и желающему в пользовании монетой не допускать оплошности, достаточно услышать это. Настоящие драхмы принимай, а поддельные отвергай. Недостаточно. Что же нужно к этому еще? Да что иное, как неумение одобрять и различать настоящие и поддельные драхмы? Так значит, и что касается рассуждения — Недостаточно сказанного, но необходимо стать умелым в одобрении и в развлечении истинного, ложного и неясного. Необходимо. Кроме этого, что еще требуется в рассуждении? Принимай следствие из правильно допущенных тобой посылок. Ну так достаточно ли и тут узнать это? Недостаточно, а нужно усвоить, как то то становится следствием того-то и того-то, и тогда-то одно следует из одного, а тогда-то из многого вместе. Так не необходимо ли еще и это тому, кто намерен вести себя в рассуждении понятливо, самому доказывать каждое положение, следить внимательно за доказательствами других и не давать вводить себя в заблуждение софистическими уловками, будто бы доказывающими. Таким образом, у нас появилось занятие умозаключающими рассуждениями и их схемами, и упражнения в них, и это оказалось явно необходимым. Но вот бывает так, что мы здраво допустили посылки, и из них получается такое-то заключение, и хотя оно ложное, тем не менее оно получается. Так что же мне надлежит делать? Принимать ложное? И как это возможно? Или говорить, я не здраво согласился на признание допущенных посылок? Да ведь и это недопустимо. Или «такого заключения не получается из тех допущенных посылок, на которые дано согласие». Но и это недопустимо. Так что же в таких случаях следует делать? Не подобно ли тому, как недостаточно взять в долг сверх того, что еще должны, но следует добавить так же, что остаются при долге и он не погашен, так и недостаточно сверх того, что следует соглашаться на заключение, допустить посылки, а следует оставаться при согласии на них. И, конечно, если они остаются до конца такими, на какие дано было согласие то совершенно необходимо, чтобы мы оставались при согласии на них и принимали следствие из них. А иначе нет. Ведь уже и не у нас, и не в соответствии с нами получается это заключение, поскольку мы отказались от согласия на посылке. Так вот, следует ознакомиться и с такими особенностями посылок, с таким изменением и изменяемостью их, благодаря чему в самом ходе вопросов или ответов, или умозаключения, или чего-то другого такого, они, получая изменения, сбивают с толку несмыслящих людей, не видящих следствия. Для чего? Чтобы в этом вопросе мы не вели себя противно надлежащему, необдуманно и путанно. И то же самое относится к условиям, и условным рассуждением, Ведь иногда бывает необходимо выставить исходным требованием какое-то условие как средство подступа к последующему рассуждению. Так на всякое ли допущенное условие следует соглашаться или не на всякое? И если не на всякое, то на какое? Чего касается рассмотрения? надлежащего? А согласившемуся следует ли оставаться всегда при сохранении его или иногда следует отказываться? Наследствие принимать, а противоречия не принимать. Да. Но кто-то говорит, я сделаю так, что ты, приняв условия возможного, будешь приведен к невозможному. Разве мудрый человек не снизойдет до него, а станет избегать исследования и обсуждения? Да кто еще иной способен к рассуждению, искусен в вопросах и ответах, и, клянусь, Зевсом недоступен для обманов и софистических уловок? Снизойдет, конечно, но разве не будет обращать внимание на то, чтобы не вести себя в рассуждении необдуманно и как попало? Как же он тогда будет таким, каким мы мыслим его? Однако без определенного в таких вещах упражнения и подготовленности, в состоянии ли он соблюдать последовательность? Пусть докажут это, и тогда все эти правила излишни, они оказываются до нелепости несообразны с понятием о мудром человеке. Что мы еще бездеятельны, беспечны, ленивы и ищем предлогов не проводить ночей в усиленных трудах над совершенствованием своего разума? Так если я запутаюсь в таких вещах, разве я убил отца, значит? Рабское ты существо, да где тут был отец, чтобы ты убивал его? Что же сделал ты? Единственную ошибку, которую можно было допустить в этом вопросе, ты и допустил. Как раз то же я и сказал Руфу. когда он порицал меня за то, что я не мог найти одно упущение в каком-то силлогизме. Как будто бы, говорю, я поджег Капитолий. А он «Рабское ты существо», говорит, «Тут упущение есть Капитолий». Или только это и есть ошибки, что спалить Капитолий до да убить отца – а необдуманно, бессмысленно, как попало, пользоваться своими представлениями, не следить внимательно за рассуждением, доказательством, софистической уловкой, словом, не видеть того, что в соответствии с нами и что не в соответствии с нами, в ходе вопросов и ответов, все это не ошибки? Глава 8. Что способности у необразованных небезопасны для них. Сколькими способами можно преобразовывать равносильные между собой высказывания, столькими же возможно преобразовывать в рассуждениях и виды эпихейрем и антимем. Энтимема – сокращенный силлогизм, в котором выпущена одна из подразумевающихся частей, большая или меньшая посылка или заключение. Эпихейрема – силлогизм, в котором каждая из посылок представляет собой антимему. Вот, например, такой способ. Если ты взял в долг и не вернул, значит, ты должен мне деньги. Неверно это высказывание. Ты взял в долг и не вернул. Следовательно, ты не должен мне денег. И умело делать это никому не приличествует более, чем философу. Ведь если антимема есть неполный силлогизм, ясно, что тот, кто освоил упражнениями полный силлогизм, ничуть не менее был бы в состоянии освоить и неполный. так почему же мы не упражняем себя и друг друга в этом? Потому что сейчас, даже не заняты упражнениями в этих вещах и не отвлекаемые, во всяком случае мной, от заботы о нравственности, мы все же ничуть не преуспеваем в добродетели. Чего же ожидать, если бы мы еще и за это занятие взялись? И особенно потому, что это стало бы не только каким-то дополнительным занятием, отвлекающим от более необходимых, но и основанием для самомнения и спеси необыкновенным. Великая сила ведь способность доказывать приведением доводов и убедительно рассуждать, и особенно если она будет развита упражнением и вдобавок приобретет какое-то и великолепие речи. Потому что и вообще всякая способность, если она у необразованных и слабых, опасна для них в том отношении, что может повести к высокомерной и тщеславной гордости ею. Каким ведь еще средством можно убедить молодого человека, отличающегося в этих вещах, что следует не самому стать приложением к ним, а их сделать приложением к себе? Разве он не расхаживает высокомерно и надменно перед нами, поправ все эти доводы, и не терпя, если кто-то принимается за него, напоминая, от чего он отдалился и куда склонился? Что же, разве Платон не был философ? Да разве Гиппократ не был врач? Однако ты видишь, какой слог у Гиппократа. Так разве у Гиппократа такой слог в силу того, что он врач? Что же ты смешиваешь вещи, случайно сочетающиеся в того же рода людях? Если Платон был красивым и сильным, то разве и мне следовало бы засесть и усердно добиваться того, чтобы стать красивым, или чтобы стать сильным, будто это необходимо для философии, поскольку некий философ был вместе и красивый и философ. Не хочешь ли ты осознавать и различать, в силу чего люди становятся философами и что у них случайное? Ну а если бы я был философ, разве вам следовало бы и хромыми стать? Что же, отвергаю ли я эти способности? Ни в коем случае. Не отвергаю ведь я способность к зрению. Но все же, если ты спросишь меня, что есть благо человека, я не могу сказать тебе иного, кроме того, что это определенная свобода воли. Глава девятая. К каким можно прийти следствием, исходя из того, что мы родственны Богу? Если то, что говорится философами о родстве Бога и людей, истинно, что иного остается людям, кроме следования Сократу? Никогда на вопрос, откуда родом, не говорить, что афинянин или коринфянин, а что мирозданянин в самом деле. Почему ты говоришь, что ты афинянин, а не из того только угла, в который было брошено твое рожденное бренное тело? Не ли, что, исходя из более главного и объемлющего, не только тот самый угол и весь твой дом, но и вообще тот край, где твой род предков дошел до тебя, находишь ты какое-то основание называть себя афинянином или коринфянином? Стало быть, если кто понял устроение мироздания и постиг, что самое великое – Самое главное и самое всеобъемлющее среди всего этого система, состоящая из людей и Бога, а от него семена попали не в отца моего только и в деда, но во все рождающееся и растущее на земле, а как в имеющее главное значение в существа, обладающие разумом, потому что только они по своей природе причастны к сопребыванию с Богом, связанной с ним по разуму, то почему бы тому не назвать себя мирозданянином? Почему не сыном Бога? А почему страшится чего-то, что происходит среди людей? Родства с Цезарем или кем-нибудь другим из могущественных людей в Риме достаточно, чтобы можно было проводить жизнь в безопасности, не пренебрегаемыми, не боящимися ничего, а что Бог, наш Создатель, Отец, Опекатель, это уже не избавит нас от печали и страхов. «А где мне взять поесть?» – говорит, – «если у меня ничего нет». А как рабы, как беглые, на что полагаются они, убегая от хозяев? На свои земли, или на слуг, или на серебряную утварь? Только на самих себя. И все же они не остаются без пищи. А философу нашему разве придется на других полагаться и уповать в чужих краях, а не самому о себе заботиться, и быть хуже и малодушнее по сравнению с ненаделенными разумом зверями – каждый из которых сам себе давлея не испытывает затруднений ни с пищей, свойственной ему, ни с образом жизни, соответственным и в соответствии с природой. Я-то думаю, что старому человеку следовало бы сидеть здесь, не к тому, направляя все свои усилия, чтобы вы не были о себе низкого мнения и не предавались каким-нибудь низким и неблагодарным рассуждениям о самих себе, а к тому, чтобы среди вас не оказалось каких-нибудь таких молодых людей, которые, узнав родство с богами и что мы, как некими оковами связаны телом и его имуществом и всем тем, что ради них бывает вам необходимо для устройства и пребывания в жизни, захотели бы отбросить все это, как некое бремя, тягостное и бесполезное, и уйти к родным. И вот какой следовало бы вести спор вашему учителю и наставнику, если бы только он представлял собой что-то. Вы приходите и говорите. Мы больше не можем выносить того, что мы скованы этим бренным телом, кормим и поим его, покоим и содержим в чистоте, да еще вводим его общаться с теми-то и с теми-то. Не безразличны ли это вещи, и не имеющие никакого отношения к нам? И смерть не зло? Не родные ли мы некие Бога, и не оттуда ли пришли? Дай нам уйти туда, откуда мы пришли. Дай освободиться, наконец, от этих оков, зависимых и обременяющих. Здесь разбойники, воры, суды, так называемые тираны, которым кажется, будто они имеют какую-то власть над нами из-за бренного тела и его имущества. Дай мы покажем им, что они ни над кем не имеют власти. А я на это говорю. Люди, подождите Бога. Когда Он даст знак и освободит вас от этого служения, тогда отбывайте к Нему». А пока вы должны вынести то, что вы обитаете в том месте, куда он вас поставил. Коротко ведь это время обитания и легко для тех, у кого такое отношение. Да какой еще тиран или какой вор, или какие суды страшны тем, кто вот так ни во что не ставит тело и его имущество. Останьтесь, не уходите безрассудно. Вот что примерно должно бы получаться между наставником и одаренными молодыми людьми. А в действительности что получается? Мертв наставник, мертвы вы. Когда вы накормитесь сегодня, вы сидите и плачете о завтрашнем дне. Где вам взять поесть? Рабское ты существо. Если достанешь, что будет. Если не достанешь, то уйдешь. Дверь открыта. Что ты сокрушаешься? Где тут еще место слезам? Какое тут еще основание для лести? Почему завидовать друг другу? Почему преклоняться перед имущими или поставленными у власти, особенно если они проявляют насилие и гнев? Да что они нам сделают? Все, что они могут сделать, на это мы не станем обращать внимания. Все, что важно для нас, этого они не могут. Так кто еще будет властен над тем, у кого такое отношение? Как Сократ относился ко всему этому? «Да как иначе, чем так, как и следовало убежденному в том, что он родственник богов?» «Если, — говорит он, — вы станете говорить мне сейчас, мы отпускаем тебя с тем условием, чтобы ты больше никогда не вел этих разговоров, которые вел до сих пор, и не приставал с ними ни к молодым, ни к старым у нас?» Я отвечу. «Смешны вы, все считающие, что если бы меня поставил в какое-то место в строю ваш военачальник, «Я должен был бы блюсти и хранить его, и предпочитать умереть много тысяч раз, чем оставить его? А что, если назначил на какое-то место и занятие Бог, мы должны оставить его?» Вот что такое человек, поистине родственник богов. Ну а мы, словно чрево, словно утробы, словно срамные части, так о себе мыслим, когда страшимся, когда жаждем, тем, в чьей возможности оказывать нам содействие во всем этом – Мы льстим, и их же боимся. Один попросил меня написать за него в Рим. Его, по понятиям толпы, постигло несчастье. А именно, прежде видный и богатый, он впоследствии лишился всего и жил здесь. В Никополе. Город в Эпире, западной области Северной Греции, основанной августом в 30 году до нашей эры. где после изгнания из Рима философ Авдомицианом в девяносто третьем году нашей эры жил и учил Эпиктет. И я написал за него в унизительном духе, а он, прочитав письмо, вернул его мне и сказал, «Я хотел от тебя какой-то помощи, вовсе не жалости, а зла в положении моем никакого нет». Так и руф испытывая меня, говаривал, «Достанется тебе то-то и то-то от хозяина». Имеется в виду Эпафродит. И когда я ему отвечал «человеческое», он «Так что же мне еще просить его, если я могу добиться этого с помощью тебя?» Действительно ведь, того, что человек может сам своими силами, излишне бессмысленно добиваться с помощью другого. Так вот, если я сам своими силами Могу добиться величия духа и благородства. Стану ли я добиваться с твоей помощью земли, денег или какой-то должности? Ни в коем случае. Я не буду настолько неосознающим, чем я владею. Но когда человек малодушен и низок, что иного остается, кроме необходимости, писать письма за него, как за мертвеца, «Помилуй ради нас труп и кружку кровишки такого-то». Действительно ведь, такой человек – это труп – и кружка кровишки, и больше ничего. А если бы он был чем-то больше, то осознавал бы, что человек не бывает несчастным из-за другого человека.